страница 456 -я. Изучение читателя распространилось вслед за книгой, как можно было ожидать, и на газету. Газета — это секундная стрелка истории, по выражению Шопенгауэра, является в веке телеграфа и радио ускоренной формой приобщения массы к актуальности и выработке организованной коллективной реакции этой массы на события и лозунги дня. Приучить население читать регулярно газету значит не только безмерно расширить его кругозор, но и приобрести могущественное орудие воздействия на его волю. Конечно, и тут марксистская точка зрения, как мы уже видели, стремится побить демократическую. Изучение вопросов журнализма, подобно библиотечному делу, ставится на очередь дня, но при этом своеобразно толкуются обе главные задачи газеты — и информация, и инструкция. Информация должна получать специальную обработку для достижения определенной цели. Все противоречащее ей должно быть без снисхождения исключено. Инструкционный руководящий элемент газеты должен формировать не общественное, а классовое мнение в области очередной боевой задачи, заказанной сверху компании. Мы видели, как трактура при этом демократизм и свобода слова. Однако же изучение газетного читателя и тут приводит к признанию необходимости более осторожного подхода. Ни руководство, ни информация не должны быть подделаны так грубо, чтобы производить впечатление обратное желаемому. Не надо, чтобы вместо приподнятого настроения у читателя появилась холодная сдержанность, критическое недоверие или даже скептическая ирония. Недоверие казенной печати, видимо, широко распространено в России. Оно начинает учитываться, как видим, если не практиками, то те. Страница 457. Они пытаются заблаговременно предупредить возобновление того чтения между строк, которое широко распространилось при старом режиме. Вот где предел, создаваемого советского печатью гипноза. Переходя от идеологии к практике политпросвещения, приходится отметить, что тут нажим политического руководства особенно силен и доходит до крайних пределов последние годы. Именно партийными соображениями объясняется самое усиленное внимание к политпросветительной работе, которую раньше запускали. Работники просвещения, как и деятели литературы, мобилизуются для непосредственной цели социалистического строительства. Отчасти этот новый прилив внимания объясняется и недовлетворительным результатом, полученным от изучения подлинных интересов читателя. Выяснено было прежде всего путем анкеш, что исключительным вниманием со стороны читателей всех видов библиотек пользуется не политическая, а художественная литература. Читаемость билетристики в деревне колеблется между 35 и 45%. процентами. В городских библиотеках выдача ее рабочей группе читателей достигает 60-75%, процентов. учащимся 60-80%, служащим и трудовой интеллигенции 85-90%, домашним хозяйкам 80% 2,98. Притом читают эту литературу лишь для отдыха и развлечения. Социальный заказ читателя-библиотекаря сплошь до рядом такой. Выберите по своему усмотрению что-нибудь полегче и поинтереснее. Давайте, чтобы побольше было приключений и чтобы нельзя было оторваться от книги. Давайте про любовь и чтобы не было убийства. Хочу переводной роман. Наша литература надоела. Дайте что-нибудь из классиков. Нынешние русские писатели пишут скучно и непонятно». Решительно советский читатель не хочет понять, что художественная литература выполняет серьезную социальную функцию. Коган в сборнике «Заравнядного». А что же он читает? На первом месте почти везде стоит Толстой, потому что пишет правду и открывает глаза темному народу. Очень близки к нему Пушкин и Гоголь, которые пишут «Ясно». Пониже стоят Горький и Некрасов, еще пониже Тургенев, а Демьян Бедный, Маркс и Ленин примешиваются лишь на девятых местах. И чем интеллигентнее и выше образование читателя, тем меньше их читают. За билетристикой идет требование конкретных практических знаний для крестьянина по сельскому хозяйству, для горожанина по мастерству. К общественно-политической литературе крестьянин подходит исключительно с точки зрения практики и требует, чтобы она была связана с конкретной действительностью. Если под прикрытием аграрного вопроса читатель наталкивается на агитацию то он считает такую книжку серьезной, не деловой неверно писал деревня не нюхал рассчитана на осевалапах мужиков писать то все можно а на практике совсем другое с мужкова страница 458 Интересный материал о чтении книг в деревне, подтверждающий сказанное, собрал Слуховский, работавший два года 1925 26 в издательстве «Крестьянские газеты» и собравший до да, тысяч крестьянских писем со всех концов России, преимущественно из промышленного и черноземного центра 28,5% и из юго-западного и западного района 23,5%. Его вывод – утилитаризм определяет подход крестьянина к книге. Действительно, 20% запросов касаются книг по сельскому хозяйству 17 – 17,3% по промыслам и ремеслам. Сюда, вероятно, надо прибавить и большую часть комбинированных запросов – 16%. На остальное приходится меньше половины, в том числе только 11,2% на общественно-политические темы. Белетристика фигурирует в анкете Слуховского только... 5,7%. Сравните выше. Но он замечает, что после его анкеты август-декабрь 1925 года намечается резкий перелом в спросе. Билетристика ныне круто идет вверх. О жажде проснувшейся деревни к интересному чтению свидетельствует один из бач из Одессины. Нужно иметь тысячи экземпляров, чтобы удовлетворить хотя бы наполовину литературный голод. Читают группами, читают в одиночку, читают за поем, передают из руки в руку. Так что, когда попадает эта книжка обратно в библиотеку, то уже автора прочесть не представляется возможным, ибо это есть лоскутики грязной бумаги, на которой ничего нельзя разобрать. Относительно того, что именно читается, и эта анкета отвечает лишь, что читают, что кому по вкусу, не всегда давая себе отчет, почему по вкусу. Слуховский резюмирует так. Тут и тяготение к знанию, и осторожное любопытство, и своего рода завистливая робость к незнакомому, и глухое преклонение безграмотного перед чужой тайной. Все слитно образует бережно-почтительную атмосферу, и она ставит книгу несколько вне обычных житейских отношений. Общий отзыв при самом разнообразном отношении к сюжету книг. Книг мало, Достать их негде, и какие именно книги нужны, неизвестно. Но какие попадут под руку, все прочитывается с жадностью, ибо хотим все знать. Один из таких читателей-самоучек, набивший себе руку на чтение, пишет «Я читал с одинаковым увлечением и запоем и Бову Королевича, и политическую экономию, про Николая Угодника и историю культуры, Фейербаха, Ивана Кронштадтского и Кнута Гамсуна, вестник палестинского общества, Льва Толстого, лубочную литературу и Камила Фламиреона. Царские манифесты, поповские проповеди, программы, прокламации политических партий и так далее. Есть, однако, категории книг, которых и этот плохо определившийся вкус не приемлет. Слуховский формулирует эти отталкивания так. Основной упрек выдвигаемой деревни сводится к непомерному изобилию прямолинейной назойливой агитации. Один корреспондент неуважительно отзывается. Это те же портки, которые с трибуны преподносили нам в 17 и 20-е годы, только гашником назад. Страница 459. Включается в эту категорию и антирелигиозная литература. Наши материалы с несомненностью устанавливают, пишет Слуховский, что деревню и поныне 1925 год, в общем, не удовлетворяет выпускаемая антирелигиозная литература. Ее подход, оскорбляющий чувство крестьянина и вызывающий его ненависть. Другая категория книг, не только отвергаемых, сколько встречаемых равнодушием в деревне, это тенденциозная билетристика с подделкой под народный язык и наделанном языке литературных новейших измов. Мужик любит правду и простоту, записывает один корреспондент, и поэтому ценит художественный реализм русских классиков. Ему нужны живые люди, а не деревянные куклы. И его чутье обмануть трудно. Крестьянин совершенно не согласен с нашей квалификацией признанных. Он не одобряет ни их подхода к теме, ни языка, ни трактовки материала. Он чуждается их стилистических изысков, а деревни, изображаемые ими, не понимает никак абсолютно. Нельзя продвигать в деревню. Они только отталкивают от чтения таких книг, как «Бронепоезд» Иванова, «Реки огненные» Артема Веселого, «Маяковская галерея» и так далее – Пильника и Сейфулину тоже ожесточенно критикуют. Писатели, вышедшие из деревни, кажутся уже получужими. Деревня как бы даже сторонится их. Крестьянин требует, чтобы такой писатель не терял органической связи с деревней, писал бы без прикраски и не о прошлом, а о текущем моменте. По поводу чтения газет при библиотеках Кухарский говорит, и здесь у нас неблагополучно. Читатель газеты проглядывает филеетоны, интересуется происшествиями, судебной хроникой, просматривает картинки Нивы, прожектора, бегемота и так далее далее или читают рассказы. Большинство смутно представляет государственный строй тех или других государств: экономику, военную мощь, борьбу партий и тому подобное. Лишь очень немногие прорабатывают газетный материал. Обычные отзывы, что газеты редко доходят. На вопрос о выборе часто уклончивые ответы или прямые заявления, что читают любую газету, какая придется. Мешает, конечно, и умудренный язык газеты. Вопрос об упрощении языка становится все более настоятельным. Шафир нашел по опросу в Воронежской губернии, что из 29 учеников агрономического училища четверо не знали, что такое СССР. Из 36 рабочих, из коих 20 были рабкорами, 9 не понимало слова «экспонат», а один — «показательного хозяйства». Из 64 красноармейцев для большинства — 46-47 — тоже камнем предковения оказались «экспонаты» и «репарации». Но они не понимали также ни «Интриги-42», ни «Попустительство-33», ни «Проекта-29», ни «Ультиматума-23», ни «Продфонда-17», ни «Сельмаша-16», ни «Фонда-15», ни даже «СССР-8» и губ предкома 4 Страница 460 -я. Рекламу они довольно удачно, но отнюдь не к удовольствию. Спрашивающую объясняли как прокламацию. Газету вроде правды неправильное описание. Авторитет как компанию, ни нашим, ни вашим, мое дело сторона». Оккупацию как народную закупку, объект обложения не без яда объяснили богатым человеком, а совнарком поняли как учреждение какое-то, сельское хозяйство. Можно себе представить, какой благодарный здесь материал для чтения между строк. В советской печати имеются бесконечные списки непонятных слов и небрежных оборотов, которыми испещрен язык красного журналиста. Особые учебники указывают, как заменить канцелярскую, запутанную, отвлечённую, бесцветную, полную неологизмов, провинционализмов, евроваризмов, газетов, дневную речь конкурентным живым сжатым и художественным стилем. Предложены длинные списки русских слов, чтобы заменить иностранные, но мы видели, что и русские слова также непонятны, как иностранные, и, конечно, заменить болезнь много легче, чем уврачевать ее. Во всяком случае, понятно, после этих разъяснений, почему, как заявил Молотов на 15 пятнадцатом съезде партии в 1928 году, количество крестьянских газет сократилось на 25 процентов, а тиражей на 11 процентов с тех пор, как газеты стали платными 1925. Год. На такой-то слабо подготовленной почве и при таком сравнительно скромном распространении сети политпросветительных учреждений советская власть в своей погоне за социалистическим строительством решила заменить их культурную работу, политической и употребить их как орудие коллективизации деревни. 3 ноября 1927 года ЦК Коммунистической партии признал состояние библиотечного дела неудовлетворительным, резко отстающим от культурного роста масс рабочих и крестьян и от задач социалистической реконструкции народного хозяйства. Это заключение было объективно правильно — В самом деле, можно ли было признать удовлетворительным такое положение, при котором одна сельская библиотека приходилась на 6 тысяч квадратных километров, на 148 населенных пунктов и на 6243 человека населения? Можно ли было удовлетвориться тем, что на одного читателя приходилось полкниги, а в деревне одна пятая книги, и что из ста жителей читали книги только пять человек? Притом из тысячи книг средний состав сельской библиотеки на обществоведение приходится только 207, и на сельское хозяйство только 90. Сеть библиотек не росла, а сокращалась. В 1925-26 годах было 15 176 библиотек, а в 1927-28 14 507. Рабочих и крестьян было только 38% всего числа подписчиков. При недостатке книг, даже ликвидировавшим безграмотность, предстоял скорый рецидив ее. Страница 461. Каков же вывод из всех этих данных, официально констатированных? Московская конференция при глав Политпросвете в мае 1929 года формулировала его так: Мыслим ли социалистический подъем при том уровне знаний, который имеется у рабочих масс? Конечно, нет. А только что приведенное решение партийного ЦК 3 ноября 1927 года постановило превратить библиотеки в культурные центры, активно содействующие мобилизации масс на выполнение пятилетнего плана на социалистического строительства при этом еще решено очистить книжный состав всех библиотек от идеологически вредной устаревшей и неподходящей к данному типу библиотеки литературы эту литературу потом решено было отослать на бумажной фабрике Наркомпрос во исполнении этих решений ЦК объявил параллельно культ-походу для ликвидации неграмотности особый БИП-поход для превращения библиотеки в активного участника социалистического строительства. Библиотеки должны были пропагандировать машинизацию сельского хозяйства, поднятие урожайности, кооперирование и коллективизацию. БИП-поход начинался с тем же настроением нервности, возраставшим по мере сознания собственного бессилия, как и культ-поход. Неожиданным результатом изъятия устарелой и вредной литературы было то, что Продолжала распространяться в населении контрреволюционная литература. Избы читальни — совсем новое и недавнее явление советского периода. Они, однако, обслуживают население в еще меньшей степени, чем библиотеки. Притом, сеть их сокращалась. Вместо 16 371 избы читальни в РСФСР осталось в 1928 29 годах только 12 957. Одна изба читальни приходилась на 16 572 человека населения и на 6-7 сельсоветов — на пространстве, определяемом радиусом в 28,7 километра. Красных уголков было больше, так как содержание они не получали и работали в порядке добровольной нагрузки. В 1927 году было учтено 51 724 кружка всякого рода при избах-читальнях. Весь этот довольно скудный аппарат ЦК также решил мобилизовать для похода. Постановлением 11 ноября 1929 года было велено на помощь старым избачам, которые оказались недостаточно деятельными или негодными для новой работы, избрать в каждой избе совет культ уполномоченных от всех населенных пунктов их района. Миссии, изб и уголков должно было сделаться тоже прямое участие в колхозном строительстве. Каждая изба, каждый уголок в весеннюю кампанию 1930 года обязаны были организовать крупный колхоз. Если они не сумеют этого сделать, значит такой избечи. «Грош цена». Мало того, это будет сочтено за проявление правого уклона. Приступ к осуществлению пятилетки вообще требовал ускорения всяческих темпов. Это отразилось и на повышении требований советской власти к политпросветительной сети. Услуги печати, как они не были велики, теперь уже тоже кажутся недостаточными. 3 января 1930 года ЦК партии, сигнализируя недовыполнение промышленного плана пятилетки за первый квартал, отчетный год начинается с октября, обращается ко всем партийным, профессиональным, комсомольским и хозяйственным организациям с новыми внушениями. Страница 462. ЦК констатирует, что печать, как центральная, так и местная, являющаяся сильнейшим оружием в руках пролетарского государства, не выполняет задачи конкретного освещения достижений недостатков промышленности, сельского хозяйства, транспортно-госторговли и кооперации, не выполняет задачи мобилизации усилий партии и пролетариата на ликвидацию недостатков в работе хозяйственных, профессиональных и партийных организаций. В чем же дело? В чем же дело? Печать уже изобрела и пустила в оборот две новые формы воздействия сверху – ударничество и социалистическое соревнование. Но, оказывается, дав толчок, она недостаточно следила за выполнением данных формально тем или другим предприятиям, той или иной группой или даже отдельными лицами обязательств и заключенных ими договоров на ускорение темпа. Теперь требуется следить изо дня в день, стоять над душой исполнителей. Недостаточно оказывается и прежняя система «рабкоров» и «селькоров». Они все еще придерживаются старых тем и устраняются от разрешения практических задач сегодняшнего дня. Ни они, ни низовые газеты не поспевают за очередными вопросами, за поворотом профсоюзов, лицом производства за шефством предприятий, сов аппаратом, чтобы выловить в нем бюрократов, найти и искоренить правый уклон. Прежних обличений для этого недостаточно. Теперь применяется новая система бригад и налетов. Налеты на редакции газет, налеты на библиотеки и читальни, налеты на школы и фабрики, налеты повсюду, где можно обличить, подтянуть, вычистить. Итак, сверху донизу. Наверху комсомол берет на буксир профсоюзы и организует гнев рабочих против профсоюзных бюрократов. Внизу грамотно берет шефство над неграмотным, и крестьянин пишет договор об обучении своей совершенно неграмотной жены в течение пяти месяцев до 1 мая 1930 года. Для мобилизации книги из библиотечной полки в читательскую среду псковичи изобретают новую форму самохода книги, и новый прием немедленно рекламируется для общего пользования. Но невозможно перечислить всех новых способов добраться до самого дна народной жизни, все будоражить, надо всем поставить надзор и контроль. Все это под постоянным прожектором сверху, под непрерывными ударами центрального кнута, под угрозой ответа за недоделанное и упущенное. Нет надобности говорить, какую атмосферу создает в стране эта лихорадочная безумная спешка. Переживаемые в России времена иногда сравнивают с Петровской реформой, а Сталина уподобляют Петру Великому. Конечно, приемы тут одни и те же, поскольку речь идет о приемах, Разница лишь в силе и организованности государственного воздействия тогда и теперь. Страница 463. Существенное различие лишь в том, какой цели эти приемы служат. И тут, конечно, можно утверждать, что цель не может быть признана негодной, лишь потому что она поставлена слишком далеко и может быть осуществлена в данный момент только отчасти. Мы видели, что и в Петровской реформе далеко не все – Привелось сразу. С другой стороны, и в достижениях советской культурной революции не все погибнет. Рост национального сознания, несомнен, среди всей затеянной кутерьмы. Бесспорное значение культурного толчка, проникшего в такие народные слои, куда до конца прошлого столетия почти не заглядывал луч света. Все это верно. Но, очевидно, также и непропорциональность предпринятого усилия с непосредственно поставленной задачей. Европеизацию Петра иные склонны теперь считать такой же утопией, как и социализацию Сталина. Но едва ли в ней тесного круга непосредственных участников и заинтересованных можно спорить, что утопия социализации в данном случае предвинута слишком близко, и что только этой жаждой немедленных достижений лицом к лицу с быстро возрастающим риском неудачи, может объясняться нервность, с какой проводится в жизнь, и пытаются сломать жизнь революционные темпы. Мы, во всяком случае, можем лишь повторить по поводу политпросветительной деятельности советской власти то же, что сказали выше относительно ее экспериментирования над школой. Создавшееся в результате беспримерного нажима сверху неустойчивое положение может быть только временным и не может стать длительным. Отпадет случайное в историческом процессе, не случайное Останется. Библиография. «О борьбе с неграмотностью» смотрите «Долой неграмотность» сборных статей, воспоминаний и материалов под общей редакцией Курской и Сычева, 1925 год. «Пять лет борьбы с неграмотностью» Всероссийский комитет по ликвидации безграмотности, Бондарев, ликвидация безграмотности, Госиздат, 1929 год, Ширяев, на передовых позициях культурной революции, Госыздат, 1930 год. Данные переписи населения 17 декабря 1926 года и школьные 15 декабря 1927 года смотрите в педагогической энциклопедии под редакцией Калашникова при участии Эпштейна, том 3 «Москва, 1929 год». Римские Люди. Культ похода. Библиотечная. Культ армейца. Госиздат, 1930 год». О книжном производстве в СССР смотрите общий обзор Георгия Поршнева. «Издательство. В России». Короткое обозрение. Госиздат, 1927 год. Вольфсон. Пути советской книги. Госиздат, 1929 год. Луначарский и Халатов. Вопросы культурного строительства РСФСР 1929 год. Еницкий. Печатная продукция РСФСР в 1926 году. И его другие обзоры. Книжная статистика Советской России 1918-1923 годов. Госиздат, 1924 год. Печать РСФСР в 1922 году. Книга в 1924 году в СССР, книжная продукция в СССР в 1927 году, книжная палата 1930 год, книжная торговля, пособие для работников книжного дела под редакцией Муратова и Накорякова. госэзда 1925 год, особенно статья Муратова и Поршнева. Поршнев Кризисы и затворенность в книжном деле. Четвертый выпуск. Книга издательства и книготорговое дело СССР. Москва, 1929 год, страница 464 «Ингулов. Партия и печать. Рабочее просвещение. 1929 год». Лучший общий обзор газетной деятельности в СССР принадлежит Джастину «Пресса в советской России. 1930 год». Здесь затронута очень объективная и политическая сторона дела. «Брас и ГУС. Статья и фильетон. Опыт пособия по газетной публицистике. Рабочее просвещение. Москва. 1928 год». Вопросы культуры и просвещения на 15 съезде ВКП. Составитель пруд. 1928 год. Вопрос об изучении отношений между читателем и книгой имеет длинную историю. Пионером этого дела следует признать Рубакина. Главные труды Рубакина по теории библиологической психологии – «Психология читателя и книги. Краткое введение в библиологическую психологию. 1929 год». По прикладной библиотечной психологии смотрите «Рубакин. Среди книг. Опыт обзора русских книжных богатств в связи с историей научно-философских и литературно-общественных идей». Издание второе Том 1. Москва. Наука. 1911 год. Его же «Практика самообразования. Система самообразовательного чтения применительно к личным особенностям читателя». Москва. Наука. Второе издание. 1922 год. Его же «Письма к читателям о самообразовании». Издание 3. Группа русских читателей. Нью-Йорк, 1928 год. Библиопсихология представляет новое слово и для иностранцев. Допуская под строгим контролем экстраспекции и интроспекцию, библиопсихологический метод Рубакина отделяет себя и от рефлексологии, и от бихверинизма. Но тут же все ищет объективной базы для эксперимента, и в этом смысле совпадает с тенденциями современной психологии. В пяти предприятиях, использовавших передвижные библиотеки 50 книг Рубакина спрашивались в отчетном году 610 раз. Тогда, как Горький, при таком же количестве книг спрашивался 422 раза. Толстой при 40 книгах — 305 раз. Тургенев при 30 — 152. Достоевский при 18 — 132. А Ленин при 25 — 146. Бухарин — азбука коммунизма при 8 — 94. Демьян Бедный при 8 — 49. Смотрите об этом Хлебцевич. Изучение читательских интересов. Второе издание «Новая переработка». Госиздат, 1927 год. Павский «Новейшая психология и библиотечная работа». Москва, 1924 год. Профессор Куфаев «Проблемы философии книги». Ленинград, 1924 год. Его же «Книга в процессе общения». 1927 год. Массовые читатели книга под редакцией Хлебникова. Москва, 1925 год. Смушков. «Первые истоки изучения читателя». Госиздат, 1927 год. Шафир, Учерги психологии читателя, Госусдад, 1927 год и его же Вопросы газетной культуры. Госузда 1927 год. Фридиева и Балина. Изучение читателя, опыт методики, глав политпросвет. Долой неграмотность. 1928 год. Заравнядная Библиотека и самообразование сборник статей Госузда 1929 год. Поршнев. Тюда по книжному делу. Госузда 1929 год. Ряд работ по психологии читателя издан Бюро заочного обучения при педагогическом факультете 2 МГУ. В частности, год 1, выпуск 5, элементы дифференциальной психологии Москва 1929 год. Выпуск 7, прикладная психология Москва 1929 год. Выпуск 9, элементы социальной психологии Москва 1930 год. Все под редакцией Корнилова и сборник статей его же «Психология интересов» в связи с вопросами книжно-библиотечной работы 1931 год. В походе за библиотеку укрепим библиотечное дело. Сборник директивных материалов. Госиздат 1929 год. Слуховский «Газета библиотеки». Госиздат Москва 1930 год. Культ отдел ВЦСПС. Заочные курсы по переподготовке библиотечных работников профсоюзной библиотек. Москва 1929 год. Страни 465 Из этой серии отмечу урок 9 культ поход Просветительная работа профсоюзов». Ее задачи и содержание составил Лобов. И урок 12 «Комплектирование общественно-политического отдела в библиотеках» составил Никуленко Середа и Левин под редакцией «Субботина». Ряд указаний тем для агитации с библиографией и проверочными вопросами. Разработка анкеты о чтении в деревне. Смотрите у Слуховского «Книга в деревне» с тщательно составленной библиографией изучения читателей книги. Сравните с 1917 годом. Год издания 1928 год. О новейших методах и темпах политпросветительной деятельности смотрите Голубев, политпросвет работа в районах сплошной коллективизации и машинно-тракторных станций Избачетальня, красный уголок и комсомольская ячейка в весенней сельскохозяйственной кампании 1930 год, глазов, книга-самоход в деревне. Рабочее просвещение, 1930 год. Вишневич и Маслененко. Печать на стройке новой деревни. Прибой, 1930 год. Володин. Печать на новом этапе. Госэзда, 1930 год. Арцишевский и Балагушин. Военный строй в школе. Рабочее просвещение. Москва, 1930 год.